«Он снова здесь, наверху», — сообщила со второго этажа Долли. Но дверь не открывается, а теперь опять поехал вниз. «Оставь его в покое, возвращайся к столику», — приказал Васка. Долли тут же поняла, чего от нее хочет шеф, и поспешила вниз по обитым красным ковром ступенькам лестницы. Она не удивилась, обнаружив, что столик, за которым сидел мужчина с разбойничьей рожей, пуст. Ни бандита, ни русской девицы. Лишь 100-долларовая купюра, небрежно сунутая в бокал. Разумеется, он заплатил наличными. И исчез. Вокруг Васка стояли трое сотрудников службы безопасности отеля, и каждый говорил что-то свое. Васка, возвышавшийся над ними на пол головы, рявкнул, приказав им заткнуться. «Скажите мне только одно», — потребовал он, — «как можно открыть дверь?» Он, наверное, перевел механизм открывания дверей на ручной режим. «Как ее открыть?» Нужно отключить электропитание лифта. И тогда дверь откроется? Нет. Тогда лифт остановится, и мы сможем открыть дверь с помощью инструмента. Сколько времени все это займет? Может 10, может 15 минут. Но какая разница, парень-то все равно никуда не денется. Денется, мрачно ответил Васко. Парень из службы безопасности засмеялся. Куда ему нахрен деваться? Кабина лифта снова опустилась. Толман стоял на коленях. Вставай! прокричал Васко, безуспешно дергая дверь. Вставай, вставай! Давай же, сынок, вставай! Не стоит оно того! Внезапно глаза Толмана закатились, и он повалился на спину. Кабина снова пошла вверх. Да что за черт? возмущенно воскликнул один из охранников. Кто он вообще такой? Ах ты, Господи, подумал Васка. Малыш Толман действительно отключил автоматику в механизме лифта, и понадобилось сорок минут для того, чтобы открыть дверь вручную и вытащить его из кабины. Разумеется, к этому моменту он уже давно был мертв. Поскольку азот тяжелее воздуха, испаряясь из Дюара, он скапливался на полу кабины. Поэтому, потеряв сознание, Толман упал в облако на 100% состоящее из азота и уже через минуту отдал Богу душу. Сотрудники службы безопасности хотели знать, что находится в Дюаре. Но там ничего не оказалось, за исключением пустых зажимов, в которых должны были находиться трубки с эмбрионами. Эмбрионы исчезли. «Вы что, полагаете, он сам решил убить себя?» – спросил один из охранников. «Выходит, что так», – ответил Васка. «Он работал в лаборатории эмбриологии и прекрасно понимал, какую опасность представляет собой жидкий азот в ограниченном замкнутом пространстве». Жидкий азот стал причиной большего числа несчастных случаев в лабораториях, нежели любой другой химикат, причем в половине случаев человек нагибался, желая помочь надышавшемуся азотом и упавшему коллеге, вдыхал те же самые пары и тоже падал, чтобы уже никогда не подняться. Это стало его выходом из сложного положения, подытожил Васка.